И про то, как делать маски. И еще одна про то, как украсить двор фонариками стыкв Надо сначала вынуть из них всю мякоть, а потом зажечь внутри свечки, и это отпугнет всех злых духов. А еще есть глава про разные приметы. Например, если взять трехногую табуретку и сесть на перекрестке дорог, когда церковные часы отбивают полночь,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 Надо остричь ногти на ногах, взять обрезки, смешать с кровью летучих мышей добавить трупы клопов. Как аппетитно! Причмокнул мистер Браун. Прямо не терпится попробовать. Да все эти штуки не настоящие! Мешал Джуди, увидев, какое у всех на лицах выражение. Ногти можно сделать из кусочков цикория, а вместо клопов взять ягоды смородины, которые засохли и затвердили. Потом добавить томатного кетчупа и...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 Там сказано, что если взять с собой в постель селедку и съесть перед сном, то ночью твоя суженая принесет тебе стакан воды, чтобы ты мог утолить жажду. <къем> засомневалась миссис Берт. «Надеюсь, та же суженая утром перестирает все просто, иначе гроши и цена». «Ты что, собрался жениться?» — удивилась Джуди. «Может, когда-нибудь и соберусь?» — мрачно ответил Паддингтон.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 Он умолк, заметив выражение лица мистера Карри. Нет. Что это у тебя в другой лапе? рявкнул мистер Карри. Что это ты там прячешь за спиной? Паддингтон не успел ничего ответить. Сосед схватился за веревку. Только лучше не надо за нее тянуть, мистер Карри! Стревожно предупредил медвежонок. Здор! отрубил мистер Карри. Есть только один способ узнать, к чему привязана веревка. Как следует за нее потянуть!» И он без дальнейших разговоров...